Стараться меня завоевать? О нет! Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливость этих слов, но все же, сделав над собой усилие, ответил: "Это только ты так думаешь. Видит бог, я была бы рада думать иначе". Отвечала она: "Уж если я должна была наконец признать эту горькую истину, значит, как же она суровая и неопровержима".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 — Я не желаю ее видеть. Не показывай мне больше ничего. Но неумолимый дух, возложив на него обе руки, заставил его взирать на то, что произошло дальше. Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и небогатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему пылали дрова, сидела молодая и красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку, так они были похожи, но тотчас же увидал и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой, она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении, где сорок коровок вели себя как одна,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 — сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене. — А я видел сегодня твоего старинного приятеля. — Кого же это? — Угадай. — Как я могу угадать? — А, впрочем, кажется, догадываюсь, — воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. — Мистер Скрудзе! — Вот именно. Я проходил мимо его контора, а он работал там при свече, не закрыв ставин, так что я при всем желании не мог не увидеть.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 Ибо дух не оказывал никакого сопротивления И даже словно бы не замечал усилий своего противника Скрудж увидел, что сноб света у духа над головой Разгорается все ярче и ярче Безотчетно чувствую, что именно здесь скрыта та таинственная власть Которую имеет над ним это существо Скрудж схватил колпак-гасилку И решительным движением нахлобучил духу на голову Дух как-то сразу осел под колпаком И он покрыл его до самых пят